Глава тридцать четвёртая. Договор. Через пятнадцать минут она вышла в гостиную, закутавшись в тот самый королевский халат и накрутив на голове тюрбан из полотенца. На столе стояли тарелки с едой и источали такой аромат, что рот моментально наполнился слюной, а в животе поплебейски заурчало. Ява отправила Гленну за женой лекаря, а сама направилась к столу. «Присоединяйся!» — кивнула она и первая подала пример. Люни стала ломаться и села напротив. «А где Дамар?» Сунь взяла гренок, аккуратно намазала на него тонкий слой гусиного паштета, накрыла куском сыра и только после этого спокойно ответила. «Дамар остался в ордене!» «На каком основании?» Ева отложила вилку. Она чувствовала ответственность за мальчишку, и то, что сообщила Лю, ей не понравилось. «Ответь, а потом расскажи все по порядку!» Подруга осторожно откусила кусочек бутерброда, с блаженным видом проживала и неторопливо ответила. — Все хорошо. Марлин подтвердил наши подозрения. В парне скрыт редкий дар артефактора. Он сумеет создавать механизмы и населять их маленькими талями, как могли древние. Вы бы видели, шата Ева, как загорелись глаза интригана Марлина. Люд тонко улыбнулась. — Но делать такой подарок ордену мы ведь не хотим? Ева вопросительно подняла брови. Она успела отвыкнуть от неторопливых слов и манер Лю и сейчас с огромным удовольствием наблюдала за ней. Плавное движение, короткий взгляд, тихий голос. Не убийца класса а скромная домашняя девочка. Идеальная способность перевоплощаться. Ева так умела и немного завидовала восточному спокойствию Лю. Поэтому по дороге в столицу я заскочила к старому знакомому и оформила опекунство на Дамара Одинокого. Лю кивнула на стол, где лежала стопка документов. «Марлину пришлось заключить договор с опекуном парня». «С тобой?» Лю склонила голову. «А, а Я подумала, что раз мой знакомый государственный нотариус с именем и большой практикой был так любезен, что пошел мне навстречу, стоит оформить сразу же документы на малышку Ясиню-Одинокую на имя герцогини Ридверд». «Брат и сестра?» «Сводные!» Чинный кивнул Лю и коротко улыбнулась. Я решила, что Яська, возможно, хочет выйти замуж за Домара, а сделать это брату и сестре будет проблематично. Ева откинулась на спинку стула и расхохоталась. Лю, ты меня удивила. И что, Марлин? Передавал привет и настоятельно приглашал в гости. Он все еще полон сил и планов. Лю задорно подмигнула Еве, и та, поймав намек на ее слова, вопросительно приподняла брови. «Всегда хотела попробовать», — довольно облизнулась подруга. «Не разочаровал?» — Ева многозначительно подвигла бровями. «О, нет!» — Лю томно вздохнула и отпила из маленькой чашки бодрящий чайный напиток. Она его заваривала сама, и его точно знала, что горечь полыни на фоне этого сбора может показаться сладким сиропом. «А как же адмирал?» «Адмирал здесь», — Лю приложила изящную ладонь к груди. «И здесь». Она прижала вторую колбу. а остальные мужчины всего лишь ступени на пути к цели. «Любишь?» «Это странное чувство», — Лю отодвинула тарелку и взялась за чашку. «Мне нравится наше противостояние, нравится, когда победа за мной, нравится приходить и уходить, нравится брать и ждать ответного хода. Да, я его люблю», — кивнула она. Его промолчала, потому что в ее понимании это была странная любовь. Лю больше не ела, она вообще ела очень мало». Сидела, потягивала свой горький напиток и рассказывала Еве о поездке. Все оказалось еще хуже, чем они думали. Орден и Трипта сцепились намертво в борьбе за влияние на юного короля, и, судя по тому, что удалось узнать Сюнь, орден пока проигрывал. Но Марлин заявил, что у него есть козырь в рукаве, просто еще не время его доставать. Мне кажется, он имел в виду Шата Ридверта. Говорят, юный король боготворит герцога. Марлин в курсе всех наших дел, даже знает о путешествии к пиратам и о том, что произошло по дороге назад. Кстати, патент я получила тоже с помощью магистра». Дела в столице были неважными. Артур пытался править мудро и жестко, но получалось у него плохо. Хорошо, что рядом были советники, и они фактически и принимали решение. Брат передал Еве письмо, но герцогиня решила все письма прочесть позже. Ваш столичный дом не пострадал во время войны и выглядит внешне вполне симпатично. «О, у нее есть дом в столице, это же здорово!» «Любовница у нашего короля глупая, но прихорошенькая!» «Когда ты успел это выяснить?» — удивилась Ева. «Навестила старого знакомого, и он любезно предоставил досье на все окружение его величества». «Я прочту вечером», — кивнула Ева. «Дорого тебе это все обошлось?» «Ну что вы, шата Ева!» Какие деньги между старыми приятелями! Он был счастлив помочь. Лю ловко крутанула между пальцами. Нож для масла Ева передернула плечами. Уж очень опасным показался ей этот безобидный нож в тонких девичьих пальчиках. «Значит, нам пока лучше не высовываться и о себе лишний раз не напоминать?» Сюнь согласно кивнула. «Интересно, кого поддержит орден в случае нашего разрыва с Вейном?» «Вас!» — Лю наклонилась вперед. Экс-герцогиня ведет бурную переписку с магистром Марлином. Он же переводит ей золото в достаточном количестве, чтобы она ни в чем не нуждалась, и ни разу не было задержки с выплатами. Суммы, которые получает бабка Шатавейна, превышают сумму выкупа, на который ордена не нашлось денег. «И какие выводы я должна сделать?» — осторожно уточнила Ева. «Что ваш муж попал в немилость? Странно, правда? Но есть еще кое-что». Не платить за герцога было решено после возвращения в орден маркиза Ерка Ридверта, брата вашего мужа. А он вернулся в сопровождении Шатари. Да, в сопровождении бывшей любовницы герцога, вашей горничной и вашего личного целителя мастера Власа. Кстати, этих двоих больше никто не видел. Они исчезли, испарились. Лю дунула и взмахнула руками. А вот Шатари живет в своем имении, правда, под охраной паладинов. «Но я не заметила, что она сильно страдает. Кстати, она не беременная». «Ну, хоть это радует», — усмехнулась невесело Ева. «Значит, за нашими спинами разыгрывается еще одна партия. Ну что же, испортим им игру. Слушай, что здесь произошло и что я хочу провернуть». До прихода жены лекаря они успели обсудить все возможные варианты развития событий, или убежала к экскерцогине. Старую леди ждало особое развлечение — Ей придется составлять договор о сотрудничестве между Евой и Триптой в лице Бальтазара Старого. Ева, наконец, очутилась в своей стихии и предвкушала торги по каждому пункту, а их она планировала слю много. «Пять лет свободы! Пять лет!» Ева прошлась по комнате остановилась напротив узкого зеркала, рассматривая себя в отражении, но мысли ее были далеко. Игры Лото стали приносить стабильный заработок, пока небольшой, но регулярный. Доход от них составлял половину дохода от продажи средств гигиены и стирального порошка, и Ева серьезно задумалась открыть фабрику. С конвейером. Обещанный напарником химик должен был прибыть в Граничи в следующую десятидневку, и от его согласия поработать на герцогиню Ридверт многое зависело. А еще можно разнообразить мыло профессиональными картинками – «Мыло для пекаря с ароматом ванили, мыло для лекаря с ароматом ромашки, мыло для Триптона с ароматом воска». «Включить в договор с Триптой пункт о реализации в их лавках нашего мыла», — задала она вопрос своему отражению. «Мыло Трипта, отмойтесь от грехов». В следующие несколько дней она собиралась встретиться с бароном Гейтсом и обсудить выпуск детских книжек-раскладок. Те картинки, которые они вкладывали в упаковку с шампунем, пользовались огромной популярностью — Ими менялись, вешали на стены, продавали. Еще Ева планировала выпустить бумажных кукол с нарядами. Потом девочки, конечно, начнут сами рисовать и вырезать куклам платья, но в первое время это должно принести неплохие деньги. Барби, Кен, розовые пони. Хорошо бы наладить выпуск кукол с внешности взрослых людей, а еще для мальчиков машинки. Ева верила, что детские игрушки вполне могут подтолкнуть прогресс к развитию. Кстати. Она ткнула пальцем в отражение. А если привязать Далек к самоходному движку, то можно изобрести примитивный автомобиль? Это следует обдумать. А лучше обговорить с Домаром. Все же не вовремя он остался на обучение. А я на что? Я легко могу переместиться к мальчишке. А ну расскажи, что это за самоходный экипаж? Гектор, как всегда, появился прямо из воздуха, чем напугал Еву до глухого сердцебиения. Чтоб тебя! выругалась она, поворачиваясь к птичке. «Все, отпустил разумника?» «Отпустил», — важно кивнул таль Архимаг. «Но вечером встретимся». «Что ты задумал, Гектор?» прямо спросила Ева, потому что не верила ни одному слову этого интригана. «Я сказал правду», — магистр прилетел на спинку стула. «Я хочу принести жертву кровью, замкнуть каверну на тебя и призвать сильнейших защитников. Разве ты хочешь не этого? Представляешь, окружить крепость огненной стеной?» До да тебя все будут бояться!» «Это реально? Было бы замечательно, хотя как-то жутковато!» Она представила, каково находиться внутри пылающего кокона и поежилась. «Нет, это плохой вариант. А вот заключить договор с Талями на охрану и облет территории...» «Реально, конечно!» — фыркнул Таль. «Думаю, пары литров крови хватит. Сколько там в Бальтазаре может быть кровушки?» Я поморщилась и посмотрела на руки. Ей все время казалось, что они в чем-то липком. Она заслужила смерть, — прочел ее мысли Гектор. Ты поступила единственно правильно. Наверное, можно было посадить ее в тюрьму. Это слишком жестоко. Сама знаешь, что в тюрьмах делают с женщинами. Архимаг взмахнул крыльями. Ты освободила ее душу и отправила на перерождение. Считай, совершила благой поступок. Надо было дать ей яд. Все сомнения, которые Ева старательно прятала в глубине души, прорвались наружу. «В мое время преступников отдавали нам, магам-заклинателям, испытать новый яд или новые лекарства, что, собственно, одно и то же, или использовать как жертву, чтобы призвать сильного, разумника и спасти тяжело больного». В голосе магистра появилась задумчивость. «Кстати, можно ее кровь пролить в каверне. Как раз хватит, чтобы привязать троих сильнейших разумников к крепости лет на пять». Ева передернула плечами. Если бы от этого зависели жизни многих людей, я бы еще подумала, а так мой ответ нет. «Ну вот и прекращай грызть себя», — жестко закончил разговор Таль, — «тебе предстоит еще не раз принимать такие решения». «Наверное, ты прав», — Ева вздохнула и призналась, — «но мне до сих пор снятся горящие заживо люди». «Пуф, как ты собираешься с таким характером завоевывать мир?» «А я собираюсь? Конечно, иначе зачем это все?» Ева хотела ответить, что это не для мира, это для себя, для Яски, для их будущего, чтобы жить, ни в чем не нуждаясь, общаться с приятными людьми, растить ребенка, потом когда-нибудь выйти замуж. Но ответить она не успела. Пришла жена лекаря. Почему в крепости все звали супругу Ульяма матушкой Эка, Ева не знала. Это была худая женщина с узким лицом, морщинками в уголках глаз и у губ и проницательным строгим взглядом. Носила она всегда тёмное платье и держалась подчеркнуто холодно. Она окинула быстрым взглядом помещение и поклонилась Еве, без раболепства, с достоинством. «Садитесь, матушка Эка!» Тыкать этой женщине Ева не могла, она вообще её побаивалась. «Расскажите о младенце!» Пока Гленна убирала со стола, прислушиваясь к разговору, Ева пересела в кресло, а матушка Эко примастилась на краешке дивана. «На удивление, здоровый малыш!» — смягчилось лицо женщины. — Спокойный. Мы его покормили разбавленным козьим молоком, и сейчас он спит. К сожалению, в крепости не найти кормилицу. Младенцев нет ни у кого. Я обратила внимание на речь женщины, правильную, плавную, и вспомнила, что лекарь — пятый сын Виконта, и хоть безземельный и не имеет титула, но аристократ. Его жена, похоже, тоже была не из простых. — Ума не приложу, что с ним дальше делать? Искренне вздохнула Ева, наблюдая за женщиной. «Сирота при живом отце», — добавила зло. «Да, приходил ко мне один посмотреть. Долго смотрел и так, и этак», — скривила тонкие губы Эка. «Потом заявил, что на него не похож, но серебрушку оставил». «Имя как?» «Да рыжий такой, шрам на левой скуле», — Ева запомнила. «У этого кандидата в папаши хоть немного совести осталось». что ему когда-нибудь зачтется на божьем суде. А младенца мы решили с супругом себе оставить. Своих детей боги не дали, а тут сам, можно сказать, в руки свалился. Коль выжил мальчонка, то пусть растет. Лаки назовите, словно кто-то в ухо нашептал. На древнем наречии это означает везунчик. Лаки так Лаки, спокойно согласилась матушка Эка, хорошее имя. «Приданное ему выделю», — сказала Ева. «И переехать вам с мастером нужно. Хватит ютиться в бараке. Я его под производство хочу пустить. Пока Карли вам в крепости нормальные комнаты выделит, а потом построим лекарский центр и на его территории дом вам поставим». «Эка, вы, Карли, список составьте, что нужно для ребенка. Она в город завтра поедет, все закупит». Ева ожидала хоть какой-то реакции на свои слова, но Эка лишь склонила низко голову, в знак благодарности и молча слушала дальше. Видно, знала, что просто так ничего не дается, и ждала условий. Правильно поняла. «Скажите, а куда в обычной жизни отправляют сирот?» «Если нет родни», — уточнила женщина. «В крупных триптах есть специальные службы. При госпиталях. Когда ульем служил, я работала в одном таком приемнике. Деток постарше отправляют в обители или в услужение в богатые семьи». В больших городах есть ночные приюты, куда дети могут приходить ночевать и ужинать. Там же можно получить направление на обучение в гильдию. Звучит не очень оптимистично. Трип-то делает все возможное, без улыбки заявил Эка. Но не всегда возможное это все. Мы с мастером Ульямом планируем открыть на базе нашей оздоровительной лечебницы училище по подготовке персонала. Может быть, при нем создать интернат для одаренных сирот? «Дети будут жить под присмотром воспитателей, учиться и покинут стены заведения, уже имею профессию». Матушка Эка долго молчала, глядя на Еву с нечитаемым выражением, а потом коротко спросила. «За чей счет?» «Раз это будет на территории крепости и под моим патронажем, то подозреваю, что первое время за мой, а дальше придумаем, как нам обогатиться». «Дети будут работать?» «Дети будут учиться», — твердо ответила Ева. Эка еще немного подумала, а потом решительно кивнула. «Я согласна возглавить этот приют. Как вы сказали, интернат? К утру я изложу мысли по этому вопросу, и завтра предоставлю вам расчеты. У меня есть на примете пара достойных женщин. Это хорошее дело, сестра одобрит. Да и мне, если честно, уже до зубного скрежета надоело заниматься всякой ерундой». И она неожиданно слегка улыбнулась. Это немного застенчивая улыбка омолодила лицо женщины, словно подсветила его. «У вас теперь сын, хватит ли на все времени?» «У меня достаточно помощников, чтобы справиться, да и открытие училища, ведь не завтра». Матушка Эка встала и, поклонившись, Еве покинула комнату, в которую тут же заглянула Яська. «А там вас дядя Бальтазар и тетя Лю кличут, сказали, у них все готово, только согласовать надо!» я в предвкушении потерла ладони. Береги старов, торговаться люблю, умею, практикую.